Глава 17. Ланцу, Италия. 14 августа 1911 года. За день до отправления поезда. Сложно писать письмо, когда не имеешь представления о том, кто и когда прочитает его, а главное, увидит ли его вообще. Я пытаюсь вспомнить, когда писал письмо в последний раз. Кажется, мне было 15, я отвечал Друзьям по переписке, гостившим у нас. Моя школа в Монпелье имела договорённость с некоторыми учебными заведениями Европы, и к нам часто прилетали по обмену ученики из Италии, Швеции и Великобритании. Мне всегда доставались итальянцы, потому что я знал язык. Мой отец долгое время жил и работал в Италии, а мы с мамой часто навещали его, порой гостили месяцами. Так я и выучил итальянский. не предполагая, чем однажды обернётся для меня это знание. Но всё по порядку. С чего бы мне начать? С того дня, когда в 2017 году во Франции в моём городе, возвращаясь домой из церкви, пропал человек по имени Даниэль Серо. Или с того дня, когда я неожиданно увидел этого человека в туннеле, бурящем твердыню Клыка в 1910 году в Италии. Пожалуй, и правильнее будет начать с того момента, когда всего лишь через несколько месяцев после пропажи Даниэля исчез и я сам. Я не могу дать более точного определения тому, что произошло, ведь пропал я лишь для своих близких жены, родителей и друзей, но не для себя самого. Как случилось, что я отправился на пробежку в парк, и, остановившись отдышаться, внезапно понял, что реальность вокруг стала меняться. Я решил, что у меня серьёзное отравление, так как ощутил странные симптомы, больше всего похожие на переизбыток в организме токсинов, вызывающих галлюцинации. А я только и мог беспомощно озираться кругом, не разбирая привычных форм. Деревья, небо, солнце, всё двоилось, расслаивалось, деформировалось прямо перед моими глазами. Аллея вдруг потеряла глубину, словно на неё воздействовал гигантский пресс, превративший ветви деревьев, лавки и тропинку в хаотичную мозаику, состоявшую из раздробленных цветных осколков. Больше не было парка. Всё заволокло туманом, густым и белым. Он поглотил всё знакомое мне, близкое, то, что составляло мою жизнь. Затем реальность вернулась, но это уже была иная реальность. непривычная обстановка, в которой я умел жить и функционировать, не место, где всё мне было знакомо. Что пришло на смену? Если бы я только мог дать ответ на этот вопрос. В ту минуту я был настолько деморализован, что до сих пор меня пронзает ужас при одном лишь воспоминании о мгновении, когда в страхе и полнейшей растерянности я очнулся на каком-то поле, на краю пыльной дороги. как брел я вдоль нее, не узнавая ничего вокруг, и как наткнулся на каких-то ошеломленных моим появлением крестьян, которые указывали пальцами на меня и мою одежду. Мне понадобилось время, чтобы я наконец осознал, что все происшедшее — не страшный сон и не плод моего воображения, и что я действительно по невероятной прихоти Вселенной совершил скачок во времени». Я оказался во Франции в 1905 году. Люди, обнаружившие меня, проявили ко мне доброту. Они дали еды и собрали немного денег. Но этого хватило, чтобы на попутных повозках добраться до Парижа, где мне теперь предстояло начать новую жизнь. Передо мной встала тяжёлая задача. Мне предстояло найти источник заработка. Первое время я перебивался как мог. Работал то помощником аптекаря, живя в комнатушке на задворках аптеки, то продавцом в книжной лавке. Именно там он доча впервые повернулась ко мне лицом. Я свёл знакомство с замужней дамой, которая искала необременительных отношений на стороне. Она любила книги, но больше этой любви была её мечта сделаться однажды их героиней. Она оказалась восторженной и излишне сентиментальной. и довольно ненасытной особой, однако она была богата, а еще умела благодарить. Я не стану упоминать ее имя, конфиденциальность всегда являлась ее условием, и я не вправе нарушить договор даже сейчас. Именно эта женщина и снабдила меня небольшим капиталом, чтобы я мог начать свой, поначалу скромный бизнес. Моя профессия инженер — инженер, И проектирование, пожалуй, единственное, что я люблю делать и умею делать хорошо. Но я не мог развернуться в полную силу, не вызвав при этом подозрений. В голове моей роилось несчётное количество планов, которые я как инженер 21 века мог осуществить, но все они должны были там и остаться, ведь стоял 1905 год, и Париж развивался в соответствии со своей историей. как я мог вмешиваться в неё я приобрёл документы в которых стояло моё новое имя франко легран имя под которым мне предстояло теперь жить я открыл инженерное бюро стараясь выбирать в меру инновационные но в то же время незаметные проекты вроде усовершенствованной модели мельничного колеса но даже такой малости хватило чтобы количество моих клиентов стало неуклонно расти Я смог зажить на широкую ногу, свёл полезные знакомства, приобрёл повадки дворянина, хотя таким не являлся. Несмотря на то, что жизнь на новом месте оказалась мне довольно сносной, учитывая все обстоятельства, я преследовал цель как можно быстрее стать своим в узком и предвзятном кругу французской знати. Вскоре меня стали узнавать. Я приобрёл уважение в обществе, в которое смог войти. хотя так до конца и не стал своим в высших парижских кругах и всё же следуя законам выживания я понимал что особый статус необходим франция начала века чрезвычайно буржуазна и я должен был принять правила этой игры если желал в ней участвовать но за красивым фасадом я вёл двойную игру Не было дня, чтобы я не думал о том, как мне попасть обратно в 2017 год, о том, каким способом я мог бы вернуть свою настоящую жизнь. Я начал с того, что попытался найти хоть бы какие-то логические причины, объяснявшие произошедшее со мной несчастье. Конечно, я слыхал кое-что о теории мультивселенной, квантовой механике, Знал о существовании чёрных дыр, об их способности втягивать в себя всё без остатка. Но всё это были лишь поверхностные знания, которые ничего мне не объясняли. Я всё ещё не знал, как попасть домой. Потом случилось то, что я, наверное, должен был предвидеть. Я перестал быть удобным для некоторых высокопоставленных лиц во французском парламенте. Против меня выдвинули обвинения в присвоении государственных средств. Хотя оно и звучало абсурдно, ведь я только лишь стремился улучшить город, в котором жил, а не воспользоваться доступными привилегиями. Однако эти слухи становились всё настойчивее. Мой успех на их фоне стал меркнуть. Я подозревал, что реальной причиной травли всё же являлась моя прометчивая связь с женой одного склочного политика, но до конца не верил, что ревность мужчины поставит крест на моей карьере. Как бы то ни было, я всё реже получал приглашения. От меня стали отворачиваться те, кто ещё недавно с великодушием принимал меня в своём доме. А когда начали поступать угрозы физической расправы, я понял, что пришло время покинуть Париж. За время, проведённое в столице, я сумел сколотить неплохое состояние, и когда встала необходимость переезда, то я без сомнения отдал предпочтение Италии. Я с лёгкостью принял это решение. Италия всегда пленяла меня особой душевностью. Доброта её жителей, даже издали, казалось, могла обогреть моё измученное сердце. Выбор мой пал на небольшой портовый городок Ланцо. Он казался не таким суетным, как Рим. Однако окончательное решение я принял из-за его близости к морю. Это напоминало мне о моём родном городе. Я представил размеренную жизнь на побережье, ловлю рыбы на рассвете и новые встречи и случай не преминул представиться на автомобильной выставке в Милане я свёл знакомство с Никола который родился и вырос в Ланцо и с большой любовью рассказывал о своём городе я посчитал это хорошим знаком и стал собираться в путь в Ланцо я присмотрел хороший участок надеясь начать разработки и производить цемент как и многие вокруг К тому же я обнаружил залежи меди и в надежде найти золото, сделал уже окончательный и бесповоротный выбор. Жизнь потекла своим чередом. Я занялся добычей известняка и тешил в себе надеждой, что рано или поздно золото будет обнаружено. Я не задумывался, почему так страстно желаю обрести богатство, но предполагаю, что таким образом Я старался заглушить образовавшуюся пустоту, вызванную потерей всего, что было мне когда-то дорого. Я старался не думать о том, что испытали мои близкие, когда стало ясно, что я пропал без следа. Какими словами они смогли объяснить моё исчезновение? Возможно, они решили, что я сбежал по собственной воле, поддавшись душевной слабости. А может, они связали моё исчезновение с пропажей Даниэля, случившейся за несколько месяцев до моего собственного? Или решили и вовсе не искать объяснений? Я мог только гадать. Так, взор�ка на которующей тоске проходили дни, месяцы. Я постепенно обжился и стал ощущать себя своим в этом неторопливом, открытом морю городе. Судьба свела меня с отзывчивыми жителями, которые доверились мне, и я, как мог, отвечал им взаимностью. Казалось, ничто не способно поколебать решимости и жизнелюбие людей, которых мне посчастливилось узнать. Я считал, что каждый житель Италии заслужил благополучия собственной душевной щедростью. Но благополучие зачастую имеет зыбкий фундамент. Перед самым Новым годом в Мессинском проливе произошло землетрясение. И Мессина оказалась под ударом стихии. Я отправился туда, не в силах оставаться в стороне, желая помочь несчастным, подобно мне потерявшим дом, семью, близких. Мог ли я знать, что на развалинах некогда прекрасного, а теперь почти полностью разрушенного города, я встречу человека, который перевернет мою жизнь? Виктория Брент. И я не могу сдержать улыбки, думая об этой удивительной женщине. Я страдал от жалости к себе, считая себя потерянным, заблудшим во временных закоулках странником. Но она превосходила меня в одиночестве в несколько раз. Что было тому виной, я скажу об этом чуть позже. Но тогда я еще ничего не знал о Виктории. Она только стала моим другом, который, так же, как и я, всем сердцем стремился помочь обездоленным, которым выпали страшные испытания». По возвращении в Ланцу я и вовсе позабыл о встрече с англичанкой, поглощённый водоворотом текущих дел. Кроме того, общение с доном Антонелли, главарём мафиозного клана, с которым я имел неосторожность свести близкое знакомство, стало приобретать опасные черты. Его влиятельность и вздорный нрав мешали мне заниматься тем, что я планировал. Но всё это вскорости оказалось незначительным. Когда на кладке в первый раз пропал один из рабочих, я не мог предположить, что это исчезновение станет началом причудливой цепочки событий, которая определит мою дальнейшую жизнь. Работтега по имени Паоло пропал 15 августа, в любимый всей Италии праздник Ферогоста. Мой управляющий имел наглость не отпустить рабочих домой в этот священный день. И поначалу я решил, что именно это и стало причиной исчезновения недовольного работника, что он решил сбежать, чтобы хорошенько отпраздновать. Однако я ошибался, я ещё вернусь к этому. Затем я встретил Маโดлену. Мне тяжело даётся упоминание о ней, ведь я всё ещё был женатым человеком, и пусть моя жена ещё не родилась. Смешно подумать, даже бабушки и дедушки её ещё не появились на свет. И всё же Катрин существовала. Именно она была моей любимой женщиной, пусть и оставшейся в 2017 году, но жившей в моём сердце и согревавшей его. Но Мадолина обладала чарами, против которых я оказался бессилен. Мне доводилось встречаться с женщинами и раньше, но никто из них не мог растревожить мои чувства по-настоящему. Я гордился тем, что умел сохранять холодный рассудок, даже при необходимости той или иной связи. Но Мадди сумела это изменить. Ох, Мадди, как ревновала она меня к Виктории. Хоть я и клялся ей, что между нами никогда ничего не было, и это истинная правда, тем не менее англичанка не давала ей покоя. Впрочем, прошло немного времени... И Виктория лишила покоя и меня. Это случилось после празднования Нового года, когда я собрал у себя друзей, на этом настояла Виктория. Весь вечер она казалась взволнованной и напряжённой, и после того, как разошлись гости, я спросил её о причинах так явно терозавших её. Мог ли я предположить, что последует за моим невинным вопросом? Забиваясь и путаясь, она поведала мне то, что заставило меня испытать ни с чем не сравнимое чувство сначала удивления, а затем облегчения. Гигантский груз свалился с моих плеч. И если уж быть точным в определениях, я почувствовал, как моя ноша становится легче, разделённая пополам. Я из будущего, сказала мне она, из 1998 года. Я гуляла с собакой в парке, в Брэдфорде, и потеряла сознание, а очнулась в глухой английской деревушке. Знакомая история, с горечью подумал я тогда. Но Виктория, в отличие от меня, так и не смирилась с тем фактом, что ей, лишённой привычного комфорта, пришлось заново учиться жить, обзаводиться новыми знакомствами, находить источник дохода. Она много путешествовала, в том числе и по Италии, отдавала всё своё время другим, работала волонтёром. Я не знаю, как ей удавалось содержать себя. Возможно, ей помогали мужчины, мне это неизвестно. Впрочем, это не столь важно, ведь я обрёл единомышленницу, понял, что не сошёл с ума. Она призналась, что я первый, кому она смогла довериться. что долгое время она страдала от невозможности рассказать даже самым близким подругам о тайне. И я понимал ее как никто другой. Я сам не поверил бы ей, не будь я жертвой тех же самых необъяснимых обстоятельств. Что ж, я обрел не просто друга, а человека, с которым мог быть честным, рассказать о собственном несчастье. Мы провели пару тёплых вечеров, сидя подле друг друга и вспоминая родных и жизнь, которая была у нас отнята. Мы говорили о надежде вернуться домой, но как мы не знали, почему оказались здесь, так же не могли представить, как отправиться обратно. Нам оставалось только жить дальше. Вскоре Виктория уехала, Хотя казалось ей, не хотелось покидать меня, да и я не должен был потерять её из виду после того, что узнал. Хоть нам и пришлось расстаться, перед расставанием я взял с неё обещание приехать вновь. Но прежде чем это действительно случилось, должно было пройти время. Потом мы нашли золото. С того самого момента моя жизнь и пошла наперекосяк. Богатство делает человека могущественнее. но с могуществом приходит и опасность. Я приехал в Италию не бедным человеком, но именно благополучие, которое в Ланцио лишь умножилось, обернулось в конечном счёте против меня. Сперва я потерял друга. Никола предал меня, рассказав Дону Антонелли о находке, и этим лишил меня карьеров, потому что, разъяренный отказом совершить фари-вагнария-пиццу, дословно омочить клюв. Здесь... поделиться с боссом сицилийский. Мафиоете забрал у меня прииск. Что я мог сделать против этого могущественного человека? Я мог лишь обороняться, сохраняя то малое, что у меня осталось. Совершенно случайно я наткнулся в газете на заметку, из которой узнал о международном железнодорожном конгрессе, планируемом в Италии, и мне пришло в голову использовать это событие в своих интересах. Мне, во что бы то ни стало, нужно было закрепить за собой клык. И передо мной возникла отличная возможность сделать это. Судьба продолжала приглядывать за мной. Я отправился в Рим и добыл разрешение на строительство туннеля в скале. Мы начали строительство, и всё шло по плану, пока пока в один из дней я не увидел внутри туннеля Даниэля Сиро. человека, бесследно исчезнувшего в Монпелье в 2017 году. Его лицо знал каждый житель моего родного города, ведь тогда оно было везде в газетах, на каждой остановке, в листовках, расклеенных по всему побережью. Странно, что поначалу я не сумел вспомнить, где встречал этого человека. Почему его лицо и рыжие волосы показались такими знакомыми? И почему я чувствую необычайное волнение при виде него? И только позже я осознал, почему не узнал его сразу. Моё открытие оказалось слишком невероятным, чтобы поверить в него. Как, спросил я себя. Как мог человек из будущего оказаться в прошлом? Но тут же осадил себя без всяких сомнений, так же как и я. Он, как и я сам, как и Виктория, оказался жертвой таинственной прихоти рока, неподдающейся человеческому пониманию. Я помню его взгляд. Он смотрел на меня с таким странным выражением. Догадался ли он? Сомневаюсь. Да и с чего бы? Для него я лишь господин, владелец родников, знатный сеньор. Как он мог распознать в моих глазах отпечаток общего прошлого? Встреча с Даниэлем которого уже звали Стефано, и дальнейшие события подтолкнули меня к важным размышлениям. Когда на следующее утро он не появился на рабочем месте, я со страхом думал о том, что больше не увижу его, не смогу развеять сомнения. И я оказался прав. Даниэль исчез. Но это лишь подтвердило невероятную теорию, которая уже начала вырисовываться у меня в голове. Я вспомнил, что раньше в Клыке уже пропадал человек, и задался вопросом: что если Клык ни что иное, как временной портал, который открывается в определённый день, возможно, именно 15 августа. Я не смел тешить себя пустыми надеждами, но факт оставался фактом. Два человека, один из которых прибыл из моего времени, пропали в скале. Я не мог делать вид, что не замечаю очевидного, и я доверился своей интуиции, принял это допущение как призрачную надежду, как единственный шанс на спасение. И поверив в него, стал и мы держим. Теперь скала приобрела для меня особую ценность. Я был тем человеком, кто наделил её этой ценностью, и я должен был во что бы то ни стало сохранить её за собой. Но мне угрожала опасность. Я узнал, что Никола, заручившись поддержкой дона Антонанелли, планирует прибрать к рукам мою скалу, сделать всё, чтобы ограничить к ней доступ, так же как это произошло с фабрикой. Он хотел оставить меня ни с чем. И что тогда? Как находиться там постоянно, чтобы не упустить нужный момент? Как я смог бы выяснить, по какому принципу работает портал, как провести необходимые эксперименты и наблюдения? Я не мог этого допустить. Никола мешал мне, осознав, что есть крохотная, но всё же вероятность, что клык обладает особой силой, что он может являться моим спасением. Я вдруг превратился в ребёнка, который, получив долгожданный подарок, боится идти спать. опасаясь, что старший брат присвоит его игрушку. В моем воспаленном мозгу любое посягательство на возможное спасение приобрело устрашающие, во много крат преувеличенные черты, воплощением которых и стал Никола. Мне казалось, он не остановится, пока не лишит меня доступа к скале, пока не уничтожит меня, ведь предав единожды, Он намеревался идти и дальше. А теперь, вдобавок, за ним стоял Дон Антонелли, желавший преподать мне жестокий урок. Этого я не мог допустить, ведь с потерей Клыка я потерял бы единственную возможность вернуться домой. Я должен был избавиться от человека, угрожавшего моему будущему. Я не мог мыслить рационально. Я был ослеплён угрозой, исходящей от него». И я задумал пойти на страшный грех, необдуманное, горькое преступление. Я искренне считал, что у меня нет иного выбора. Я решил отравить его, подсыпав цианид в вино, которым планировал угостить. Я уже собирался осуществить задуманное, но за несколько минут до этого узнал, что Донната ждёт ребёнка. В этом мгновении я словно очнулся. Для меня это было уже слишком, ведь я не убийца. а всего лишь человек, который попал в беду и искал любую возможность выбраться из неё. Никола не знал, что в момент, когда я услышал те слова, то вспомнил о собственном, пока не рождённом ребёнке, которого носила Катрин. В день, когда я пропал, жена сказала, что ждёт нашего первенца. Я, так же как и Никола, планировал стать отцом, только там, в далёком будущем, которое когда-то было моим настоящим. Так я и оказался перед тяжелым выбором, и все же здравый смысл возобладал. Перед лицом преступления, на которое я собирался пойти, я, наконец, осознал, что, убив Никола, разрушу еще несколько жизней. Жизни людей, которые всегда были добры ко мне. Я ужаснулся собственному безрассудству. Тому, что едва не совершил непоправимое, деяние, за которое никогда не смог бы простить себя». Но судьба, словно вознамерившись идти в своей благосклонности до конца, исполнила и эту промечивую прихоть. Мой друг сам выпил отравленное вино, пока я терзался муками совести, стоя на пыльной дороге посреди виноградников. Принимать удары судьбы легче, когда она решает всё за тебя. Оставалось лишь надеяться избежать наказания, ведь, несмотря на потрясения, ей не мог отступиться от своей цели. А для этого я должен был оставаться на свободе. Мне повезло. Расследованию не дали ход, но моё настоящее наказание было впереди. Теперь всякий раз, когда я видел донату и их сына Лоренцо, в полной мере познал всю глубину сожаления, когда-либо доступного человеку. Пусть не напрямую, но косвенно я являлся причиной, по которой женщина на долгие годы носила траур. Её сын навек лишился отца, а сама она перенесла выкидыш. Я отнял жизнь у человека, который казался угрозой для меня, но в то же время был опорой и средоточием любви для других. Чтобы хоть как-то искупить свою вину, я пытался оказать вдове поддержку, но меня отвергли. Да она-то не могла знать, что ее муж убит. Но она обладала чутьем, позволявшим ей догадываться о моей причастности. И она закрылась от меня и ото всех вокруг, похоронив себя в стенах собственной виллы. Все, что мне оставалось сделать, это оставить на ее имя завещание, скрепленное печатью сеньора Диагоста. Перед поездкой я передал ей все, чем владел». Надеясь хоть как-то искупить свою страшную повинность. Время шло, и я не мог тратить его попусту. Поэтому, как бы ни разрывалось моё сердце от сожалений, я был вынужден продолжить работы по прокладке железнодорожных путей через туннель. Я потерял интерес к этому проекту как к амбициозной цели. Он теперь нужен мне был лишь как прикрытие. как способ вести собственные наблюдения за аномальной зоной. Но я должен был поддерживать иллюзию вовлечённости и статус успешного горожанина, ведь до 15 августа, до дня, когда портал, как и я надеялся, откроется вновь, оставалось совсем мало времени. Но случилось непредвиденное. Премьер-министр дал указание провести заезд в тот же день, в который я намеревался находиться внутри КЛК, имея собственный тайный план. Словно желая помешать мне, власти отказались даже общаться на эту тему. Всё было решено. Мне оставалось только смириться и надеяться, что если моя задумка сработает, то портал пропустят лишь меня, оставив в сохранности других пассажиров. Я почти уверен в том, что скала не тронет их. Ведь пропавшие рабочие тоже не находились в одиночестве. Вокруг них были люди, которые остались в целости. Но я все еще не был уверен, как работает портал. Что пробуждает эту неведомую силу. Я мучился предположениями. То ли дело в священном празднике, особом дне. А может, сама скала обладает потусторонней силой. Верны ли мои предположения? Получится ли у меня? У меня нет ответа. Я могу лишь верить в то, что жизнь тех, кто войдёт со мной в поезд, продолжит течь там же, где им и суждено состариться, в этом времени, на этой земле. Я надеюсь, что аномалия, забросившая меня в 1905 год, сумеет вернуть нас с Викторией туда, откуда мы явились, и не тронет остальных. Слишком ли я самонадеян? У меня нет иных вариантов. Даниэль Серро, пропавший в 2017 году, попал в прошлое сюда, в Ланцео. А отсюда он исчез вновь. Куда он отправился? Обратно в 2017 год? Как же я хочу верить в это. Но даже если я попаду в 2307 или 1654, я готов рискнуть. Я сумел выжить в 1905-м, выживу и там. Виктория, получив моё приглашение, она приехала. Когда я навестил её в гостинице и рассказал о том, что выяснил, то едва ли не плакал вместе с ней. До того счастливой она казалась. Она целовала меня в обе щёки, не уставая благодарить за то, что я подарил ей надежду на возвращение. Надежда... Это единственное, что у нас есть. Сколько бессонных ночей я провёл, придумывая возможные варианты спасения, и ни один не казался мне осуществимым, пока судьба сама не подкинула мне этот шанс. Я до сих пор не знаю, по чьей прихоти я оказался здесь, в прошлом, и не знаю иного способа снова попасть в своё время. В будущее столь далёкое, что мне никогда не дожить до него. Я жду, что наконец все метарство окажется позади, и я смогу вернуться к прежней жизни: жене, ребёнку, родителям. Я хочу вернуться к работе, так как скучаю по ней. Но здесь я оставляю тех, кого обрёл на долгом запутанном пути, людей без которых я уже не сумею представить этот мир. Завтра я сяду на поезд. Со мной будут Мади, Виктория и другие пассажиры. И когда всё произойдёт? Как это случится? Будет ли эта ослепляющая вспышка, после которой пассажиры не досчитаются двоих? Возможно, всё это лишь плод моего больного воображения, и ничего не произойдёт. Мы благополучно проедем через туннели, доберёмся до Рима, как ни в чём не бывало. Мади поведёт меня выбирать кольцо. а генерал Балди будет ворчать всю обратную дорогу до Ланцео. Лоренцо и Беатрис заснут, склонив друг к другу головы, а Ева Готце будет задумчиво глядеть в окно, сожалея об ушедшей молодости. Мы прибудем в Ланцео затемно и разъедемся по домам, полные восторга или горестного разочарования. Что из этого моё будущее? Я должен знать». Ведь я заплатил за него слишком большую цену. Что ж, пора заканчивать. Я должен хоть немного поспать перед завтрашним путешествием. Почему я написал это письмо? Из надежды, что его никто и никогда не прочтёт, что я сожгу его, как только мой план сработает, и я, кажусь, в 2017 году дома. Ф. Легран